Глава 32. Полина, как и планировала, приобрела недвижимость практически в центре Лондона уже на следующий день после прибытия в Британию. И тем не менее, мы обе сошлись на том, что до возвращения Робина нам будет по нраву общество друг друга. Поэтому Полина с удовольствием решила задержаться в гостях до субботы. В субботу 10 октября у Робина должен будет состояться прощальный матч. в котором он в последний раз выйдет на поле в качестве игрока и капитана команды. Роб должен будет прилететь в 7 часов утра. Игра же запланирована на 11 часов. Однако Полина, в отличие от меня, не переживала относительно готовности всеобщелюбимого Робина Робинсона. По её словам, однажды он совершил 10-часовой перелёт, а уже спустя 2 часа переломил ход игры, забив в ворота противника 3 из 5 необходимых мячей. Правда, тогда они выиграли по результатам пенальти, и в итоге заветный победный гол принадлежал не Робу, но тем не менее. Что ж, стоит признаться, я с неожиданной лёгкостью подалась биополю глубокого спокойствия Полины, благодаря чему больше не переживала о грядущем матче, до начала которого оставалось всего каких-то 14 часов. В девять часов вечера, приготовив ужин, поужинав и повторно обсудив успешную покупку квартиры Полины, мы только открыли бутылку красного полусладкого, как вдруг в прихожей раздался звук открывшейся двери. И с неожиданностью мы обе замерли посреди гостиной. «У Робина ведь нет ещё одной тётки». Округлившимися глазами посмотрела в глаза стоящей напротив меня Полины, в одной руке держащей открытую бутылку красного полусладкого, а во второй... Штопор с нанизанной на него пробкой. Я случайно стукнула бокалами в своей правой руке. Нет, зеленоглазка. Я у него одна, от чеканила Джорджевич. Тот факт, что в течение сегодняшнего дня она уже в третий раз называла меня зеленоглазкой, ничуть меня не смущал. Напротив, она так твёрдо произносила этот новый, придуманный ею специально для меня ярлык, что я подсознательно ощущала себя рыцарем тайного ордена, кодовое имя которого знаю лишь я и мой связной Полина. На цыпочках, дойдя до столовой и выглянув из-за стены в прихожую, я с облегчением выдохнула, увидев, как Робин ставит свой соковаяш на комод. "Это ты", гулко выдохнула я, не заметив, как уголки моих губ неконтролируемо поползли вверх. «А ты ожидала кого-то другого?» Сначала в шутку произнёс Роб, но, увидев в моих руках два бокала, сразу же сдвинул брови. «Вообще-то у меня здесь романтическое свидание», начав ходить в кураж и заговорщицки произнесла я, подойдя к Робину ближе. Когда я оказалась в зоне его досягаемости, он нежно положил свою правую руку на мою талию. «Только не говори, что с Риорданом», заглянул мне в глаза он, и моя улыбка сразу же спала. Одно только осознание того, что Робин может предполагать, будто в его отсутствие я могла бы отвлечься на Дариана, меня мгновенно передёрнуло, словно окатило ледяной водой с макушки до пят. Я почувствовала одновременно и обиду, и стыд, что было для меня странно, так как я не понимала, из-за чего именно во мне могла подняться волна последних эмоций. Не знаю, во что бы это могло вылиться и предполагать не желаю. Но ситуацию спасло максимально своевременное появление Полины за моей спиной. Привет, послышался чеканный голос из столовой. Не ожидал меня увидеть, племяш. Следующие 10 минут превратились в бурю радости, источником которой стал именно Робин. И в итоге этот источник не смог не развеять всю мою внутреннюю смуту. Мы снова были счастливы. Полина не смогла поехать на матч У неё был назначен обед в обществе двух герцкгских семейств. Мой уж факт её отсутствия огорчил больше даже меня, нежели Робина, так как именно мне предстояло провести на трибунах время в обществе незнакомых мне телохранителей последнего, которых клуб специально ему выдал на столь важный для него день. До начала игры оставалось полчаса, и Роб пришёл проводить меня в VIP-ложе, где для меня и трёх телохранителей уже были забронированы места. Я бы и сама дошла, тем более в сопровождении трёх амбалов, с которыми по дороге на стадион мы с Робом не просто нашли общий язык, но даже вышли на своеобразную волну юмора, что было совсем не сложно, так как двух из трёх этих мужчин Роб отлично знал. И всё же я не стала препятствовать его желанию проводить меня до нового места, взамен попросив, чтобы он не оказывал сопротивления в моём желании нести его сумку с формой. В итоге все были довольны. Трибуны уже были переполнены футбольными фанатами, которых я ещё не видела, однако слышала уже при подъезде к стадиону, который теперь напоминал собой жужжащий улей. И всё же проводить меня к VIP-ложи у Робина так и не удалось. Его перехватил его тренер, потребовавший у него немедленно отправиться вместе с ним в раздевалку. По-моему, он переживал куда больше Роба, хотя этот матч должен был стать последним в карьере именно второго. Сняв с моего плеча свою спортивную сумку, Робин поцеловал меня в щёку, и я пожелала ему удачи. Ещё несколько секунд я смотрела в спины удаляющихся Роба и его тренера. После чего, вспомнив о трёх амбалах в компании которых я осталась минимум на ближайшие полтора часа, я обернулась к ним, и улыбнувшись друг другу, мы отправились на поиски наших мест. Когда мы входили в VIP-ложу, Я вместе со своими спутниками искренне смеялась от рассказа одного из них о том, как на прошлой неделе на него обиделась его беременная жена, и после того, как объявила ему немой бойкот, спустя час бросила в него ложкой, таким образом позвав его от ужинать вместе с ней. 35-летний мужчина так комично рассказал эту историю, при этом использовав такую невинно детскую гримасу, что удержаться от смеха не смог никто из его слушателей. Даже я, как вдруг, я услышала своё имя и содрогнулась всем своим телом от того, что узнала, кому из моего прошлого принадлежал этот бойкий девчачий голос. Таша. Эй, Таша. Я обернулась лишь когда услышала своё имя повторно. Дариан, это Таша, смотри. Ирма с Дарианом стояли всего в каких-то пяти шагах слева от меня. Как только девчонка дёрнула Дариана за руку, он сразу же повернул голову в мою сторону. И мы встретились взглядами. Моя улыбка растаяла, словно прошлогодний снег, и всё моё нутро в одно мгновение сжалось до размера в горошину. "Где ты пропала?" резко подскочила ко мне Ирма и попыталась взять меня за руку, но они неожиданно обмякли, отчего просто выпали из её ладоней. "Где ты, дерит тебя волк была? Мы с Дарианом везде тебя обыскались". Ярко-голубые глаза девчонки были так широко распахнуты, что в этом мгновении в их эмоциональных волнах можно было утонуть. Повезло, что я хорошо умела плавать. Глаза Ирмы метнулись на балов в строгих костюмах, стоящих рядом со мной, и она невольно сделала полшага назад, хотя они даже не попытались меня оградить от моих случайных знакомых, чего я в этот момент буквально жаждала. Ну почему? Почему? Они ведь должны быть в Антверпене или ещё где-нибудь, но только не здесь. Дариан сделал несколько шагов к нам, и каждый его шаг буквально заставлял меня сжиматься в размерах. Ещё никогда в жизни я так отчётливо не чувствовала себя пружиной. Он остановился в полушаги позади Ирмы, и наши взгляды вновь встретились. Но хвала болтливости Ирмы. Девчонка вновь затараторила, что позволило мне по уважительной причине перевести взгляд на неё. К этому моменту я уже осознала, что моя кожа не только побледнела минимум на 3 тона. Мне что меня начинает прибирать к своим цепким рукам нервная дрожь. Так где ты была, Таша? Не собиралась отступать, девчонка. Здесь, в Лондоне, просто интересно. Ведь твои следы даже лучший сыщик Британии не смог откопать. Пришлось отказаться от его услуг в конце августа. Слишком большой гонорар как для нулевого результата. Криво ухмыльнулась Ирма с детской наивностью, раскрывая передо мной всю карту действий Дариана за последние месяцы. Словно мы воевали на одной стороне, и вовсе не находились по разные стороны баррикад. Однако Дриана откровенность Ирмы, похоже, не смутила. Во всяком случае, он даже не пытался отдёрнуть болтливую девчонку. Значит, он и вправду всё это время разыскивал меня, и моя паранойя была не такой уж безосновательной и бессмысленной, какой я хотела бы её считать. Уже, словно незримый, но отчётливо щелчок пальцев пронзил моё сознание, и словно плотное, удушающее одеяло накрыл меня с головой. Ах, как у вас дела? Не своим, едва не сорвавшимся на писк к голосом, который словно онемел и теперь ломался от мороза, несмотря на температуру воздуха в плюс +17°, градусов, начала резко переводить тему я, слишком неприкрыто, не желая раскрывать тайну своего бамбукового убежища. Как дела у Кристофера? Я буквально цеплялась за соломинку. Ах, Кристофер. Ирма почему-то невольно поморщила носом. Представляешь, после совместного автопутешествия по Европе с Джиной, он вступил с ней в отношения. На прошлой неделе они даже стали жить вместе. Я давно подозревала о том, что Крис нравится Ирме, так что не была удивлена её кислой мине, когда она заговорила о том, что у него завязались серьёзные отношения. Да ещё и со взрослой, самодостаточной женщиной, которой она сама естественно не являлась. Так где ты пряталась? Неожиданно вступил в разговор Дариан, что буквально заставило меня вновь посмотреть на него. Один только его голос вынуждал моё дыхание останавливаться, то ли от ужаса, то ли ещё от чего-то. Нельзя было смотреть ему в глаза, но я не могла отвести от них взгляд. Такое обычно бывает между жертвой и хищником. Нечто смутно напоминающее губительный гипноз. Губительный для Жартова. Да так, Жарта начала путать слова я, что с потрохами выдавала моё намерение скрыть правду. То тут, то там, в основном, где и всегда дома. Дома тебя точно не было, криво ухмыльнула Сирма. Как у тебя дела? невозмутимо продолжил Дариан, к моему ужасу, начав игнорировать и болтовню своей сестры. Спросив о моих делах, он вдруг засунул обе руки в карманы брюк своего идеального и определённо дорогого серого костюма. Нехороший знак, знак решимости. Это меня всегда в нём пугало. У меня нормально. Всё нормально. Я едва ли не заикалась. Где ты живёшь? Он не собирался отступать, бил прямо в центр мишеня. Знала, что я не хочу отвечать, поэтому била с такой силой и такой меткостью, что у меня не оставалось шансов увернуться. Прежде чем ответить, я поджала губы и выждала несколько секунд. Вдруг осознав, что мои руки сжаты в кулаки, я постаралась их разжать, но у меня не получилось. Не скажу. Прямо ответила я, решив тоже бить в центр мишени. Почему? мгновенно удивилась Ирма. Мы могли бы прийти к тебе в гости, и не нужно приходить ко мне в гости. Я предательски с неприкрытой нервозностью сорвалась, и когда осознала это, уже было поздно. Ирма смотрела на меня округлившимися глазами, а Дариан хмурил брови. Я ещё только недавно переехала. Я пыталась исправить положение, но мой нервно дрожащий голос и вдруг начавшее блуждать по губам, подбородку и волосам руки лишь усугубляли моё положение. У меня полный беспорядок. Ага, в голове. Что ж, Мне пора, матч скоро начнётся. Я попыталась развернуться, но неожиданно столкнулась с каким-то парнем, который сразу же широко за улыбался мне. Грехом? Так, незнакомец знал мою старую фамилию. Что вообще происходит? Здесь что, собрался клуб моих старых знакомых, а меня не уведомили об этом сборище заранее? Но я не знала этого парня. Кажется, ещё чуть-чуть, и я готова была сорваться на крик или попросить у сопровождающих меня амбалов бумажный пакетик, в котором мне можно было бы отдышаться. Нервный срыв буквально маячил у меня перед глазами. Таша Грехом продолжал добивать меня незнакомец. Я Майкл Прайд. Помнишь меня? Прайд? Да, кажется. Я хмурилась, стараясь напрячь все свои ещё не сорвавшиеся на панику извилины. Я был одноклассником твоего брата Джеррими, играл с ним в одной футбольной команде и был на его похоронах, помнишь? Я, мне была на его похоронах. Всё моё тело, в особенности конечности, начинало неметь. Разве ты меня не помнишь? Продолжал настаивать парень. Да, помню. Майкл Прайд, конечно. Я решила отыграть так, будто вдруг и вправду вспомнила его. Но на самом деле я помнила этого человека лишь по фотографиям баскетбольной команды Джерри. Этот блондин всегда стоял позади брата с широкой и даже привлекательной улыбкой на лице. Ты где сидишь? Я? Я обернулась к одному из сопровождающих меня телохранителей, стоящему справа от меня, тем самым, окончательно повернувшись спиной к Риарданам. Какие у нас места? Приглушённо поинтересовалась я, но боюсь, меня услышали все. «Первый ряд, с девятого по двенадцатое место», — продемонстрировал хорошую память мужчина. «У меня тринадцатое место, а как насчёт того, чтобы сесть рядом?» — неожиданно поинтересовался Майкл. «Моя жена, к сожалению, не смогла прийти на матч, так что пришлось идти с сыном». Он кивнул куда-то вниз, и я вдруг заметила стоящего рядом с ним мальчика лет двух. Сердце внезапно кольнуло. Если бы Джереми не погиб в той злосчастной аварии, у него уже мог бы быть сын. «Составишь нам компанию?» Не помню, как я согласилась составить кому-то компанию. Не помню, как дошла до своего места. Не помню, как опустилась в кресло. Как и не помню последующие десять минут, оставшиеся до начала матча. Единственное, что я в итоге помнила из того временного отрезка, это пронизывающий меня насквозь взгляд Дориана. Ощущение было такое, будто где-то позади меня сидит человек, и я не могу сказать, И одним лишь своим зорким взглядом, словно острой раскалённой спицей, пронзает каждый сантиметр моей кожи. И боль от этого действия настолько невыносима, что начинаешь сходить с ума, и в итоге не замечаешь, как впадаешь в прострацию. Я пришла в себя в момент, когда трибуны взорвались от фанатичных людских воплей, провозгласивших начало матча. И сразу же поняла, что хочу сдохнуть здесь и сейчас, пока моё тело всё ещё достаточно онемевшее. чтобы не чувствовать физической боли.